Глава 5. Как формируется здоровая личность. Человек рождается и развивается в системе, которая состоит из него самого, его родителей и общества, частью которого он является. Перед ним в жизни стоят глобальные задачи, как биологического вида, Выживание и размножения, так и вида социального реализовать свой интеллектуальный, творческий, эмоциональный потенциал и способности в окружающем сообществе. Какие же условия необходимы для формирования здоровой личности? Первое условие формирования здоровой личности — отношение родителей к ребенку. Все начинается с родителей. При этом родители — это два разных человека. У папы и мамы свой набор генов, свои физиологические, психологические особенности. Это люди с разными талантами и способностями, с отличными историями жизни и взаимоотношений, разным жизненным опытом. Каждый из них имеет свою систему ценностей, свои бытовые привычки, семейные традиции и даже менталитет, если люди принадлежат к разным культурам. Родители вдвоем зачинают жизнь. Это два разных, но равных и одинаково важных человека для будущего малыша. История счастливого ребенка, в дальнейшем психологически устойчивого, успешного, живущего в достатке человека, начинается с пренатального периода, когда его хотят и ждут родители. Путь к счастливому и психологически здоровому будущему взрослому начинается тогда, когда родители хотят привести в этот мир нового человека которому готовы помочь вырасти счастливым, открывать ему красоту мира, помогать проявлять и раскрывать его задатки, его уникальный потенциал. Мужчина и женщина заводят ребенка не для того, чтобы угодить своим родителям. Когда же у вас будут дети? Или одному из супругов? Не потому, что возраст поджимает. Что ж ты старородящей хочешь стать? Что же ждешь то и не потому, что одиноко и хочется родить себе в утешении. Чтобы ребенок вырос гармоничной личностью, родители должны закрыть три его базовых потребности в безопасности, в любви и в принятии. Начинается эта важная миссия уже с момента прикрепления оплодотворенной яйцеклетки к стенке матки будущей мамы. С первых месяцев беременности у малыша начинает формироваться базовое доверие к миру, то есть ощущение безопасности и контакта с мамой, а через это и с самим собой, и со всем миром. Доверие к миру закладывается во внутреннюю субличность внутреннего ребенка, а знание, что мир безопасен, формируется в субличности внутренняя мать. Период от рождения до года ⁇ это время психологического слияния мамы с ребенком. Физически они уже отделились, но не психически. От мамы напрямую зависит жизнь ребенка, ведь если она его оставит, он умрет. Психика новорожденного это прекрасно понимает. Поэтому самое важное для малыша — чувствовать, что мама рядом. Самое безопасное и желанное место — мамины руки. Ребенок внутренне спокоен, когда мама находится с ним в контакте, то есть отзывается на все его сигналы. Устранит дискомфорт, поменяет мокрый подгузник, накормит, успокоит, в том числе своим спокойным и любящим голосом, покачает, погладит. Когда мама обнимает, целует, дарит приятные тактильные ощущения, то психика ребенка понимает, он любим, ценен и важен, он под защитой и в безопасности. Ему можно заявлять о своих нуждах, и он получит удовлетворение своих желаний. Все это пополняет копилку внутреннего ребенка. Так у ребенка формируется одна из самых важных установок, которая записывается во внутренней матери. Мир хорош и безопасен, он доброжелательно относится ко мне. Только после удовлетворения потребностей в безопасности ребенок может напитываться любовью и принятием. Здесь важно отметить, что именно мама изначально дарит свою любовь ребенку, и таким образом она его учит любить самого себя, принимать себя таким, какой он есть. Только с наличием такого опыта у ребенка появляется способность «любить» и дарить любовь другим. Во внутренней матери записываются программы «Мама меня любит и принимает», а, соответственно, и «Мир меня любит», а во внутреннем ребенке записывается ощущение самоценности. За первый год жизни ребенок проходит колоссальный путь от беспомощного младенца до стоящего на своих ножках маленького человека. Он начинает делать первые самостоятельные шаги и целенаправленные действия. Тянется за игрушкой и достает ее. Добирается до предмета интереса ползком или нетвердыми шагами. Стремится активно познавать окружающее пространство. Окончание первого года жизни ознаменовывает начало пути к его взрослой жизни которая в норме начнется в 18-20 лет в возрасте физической и психологической готовности к сепарации. Проиллюстрировать примеры внимательного отношения родителей к ребенку хочется несколькими фильмами и реальной историей широко известного мотивационного спикера и удивительного человека. Кейс 1. Фильм «Джек». 1996 года. Мальчик Джек физически старел в разы быстрее обычного человека из-за редкого генетического заболевания. Поэтому в 10 лет он выглядел как взрослый 40-летний мужчина. Это вызов как для Джека, так и для его родителей и для окружения. Несмотря на свой внешний вид, Джек внутренним был ребенком. Он пытался дружить со сверстниками, которых его внешность отталкивала. Он выделялся и чувствовал себя изгоем, находясь на грани одиночества и изоляции, страстно желая быть как все. Мать и отец Джека — любящие и заботливые. Через их различающийся стиль воспитания наглядно показаны две важные функции родителей — дать любовь, и помочь адаптироваться в мире. Мама проявляла заботу и защищала сына от внешнего мира, старалась создать для него максимально комфортные условия и оградить от травм. Не хотела, чтобы он учился в школе, где он будет в центре особого внимания, столкнётся с насмешками, оценками своей внешности, жестокостью. Отец был более прагматичным. Он помогал сыну адаптироваться в обществе, поощрял его быть самостоятельным, общаться с другими детьми, участвовать в совместных играх. Когда отец встал на защиту сына, он показал самый ценный пример для ребенка, что родитель — опора и защитник в любых обстоятельствах. Любовь родителей к ребенку в идеале и есть поиск баланса между опекой и защитой, ограждением от боли и неудач и поощрением к самостоятельности самовыражению. При этом родитель всегда рядом, всегда готов защитить, поддержать, вселить уверенность в собственные силы. Кейс второй. Фильм «Чудо» 2017 года. У мальчика Августа Пулмана была тяжелая деформация лица. После нескольких лет домашнего обучения он пошел в обычную школу. Август переживал из-за внешности и столкнулся с проблемой принятия себя. Он чувствовал себя уязвимым из-за дефекта и был полон страхов быть отвергнутым, но при этом имел сильное желание быть обычным ребенком. Мать Августа проявляла свою заботу и любовь через конкретные поступки и действия, которые помогали герою справиться с трудностями, связанные с его внешностью и адаптацией в обществе. Она готовила его к выходу в школу, обсуждала возможные сложности, поощряла творческое самопроявление сына, поддерживала его участие в школьных мероприятиях. Мать не лишала его возможности принимать собственные решения и учиться на ошибках, позволяла ему развиваться и набираться опыта. Поддержку и любовь Август получал и от отца. Тот вдохновлял сына быть собою и не избегать общения с людьми из-за своей внешности. Отец в диалоге с сыном был всегда рядом, и открыт для обсуждения сложных чувств. В любой момент был готов защитить сына, если его интересы нарушались. Отец пример того, как важно не сдаваться и оставаться добрым и чутким, несмотря на трудности. Кейс 3. Ник Вуйчич, коуч, мотивационный спикер. Ник Вуйчич родился без рук и ног, однако его родители совершили настоящее чудо, воспитали яркого человека. Несмотря на физические ограничения, Ник приобрел мировую известность благодаря своим вдохновляющим лекциям и книгам, в которых мотивирует людей преодолевать трудности и находить смысл жизни. Родители Ника сыграли ключевую роль в его воспитании. Они проявляли безусловную любовь и принятие с самого рождения, показывая малышу, что он любим и ценен. Родители поддерживали самостоятельность сына, не ограничивая его из-за инвалидности, помогали освоить навыки самообслуживания, мотивировали на учебу и участие в общественной жизни. Они учили сына смотреть в будущее с надеждой, вдохновляли не сдаваться и стремиться к мечтам, несмотря на трудности. Активность, оптимизм и фокус на возможностях, а не на ограничениях — вот принципы родителей, которые искали и находили возможность максимально полно реализовать способности ребенка, в том числе через занятия спортом и творчеством. Вера родителей и их максимальная включенность в жизнь ребенка позволили Нику преодолеть физические ограничения и стать удивительной личностью, полноценно жить, вести активный образ жизни, заниматься любимым делом, позитивно влиять на других людей по всему миру.